Лидия Веселицкая. Мимочка. Часть первая. Мимочка, невеста. Глава первая. Мимочка, невеста. Мимочка, опять невеста. И на этот раз кажется уже совершенно серьезно. Она принимает поздравления. Она делает визиты родным. Получает от них подарки. Тетушки с любопытством и с участием расспрашивают ее о подробностях Приданова. Дядюшки приносят свои лучшие пожелания, подшучивают над Мимочкой, поддразнивают ее, причем Мимочка слегка краснеет и потупляет свои невинные глазки. «Вы очень любите вашего жениха?» – спрашивают Мимочку. «Я еще слишком мало знаю моего жениха» для того, чтобы любить его. Но я его уважаю», – отвечает она. «Какова Мимочка? Никто не ожидал, что она ответит так умно». Все тетушки находят, что она ответила очень умно. А до сих пор Мимочка еще никогда не проявляла более ума, чем его полагается такой хорошенькой девушке, как она. Она уважает своего жениха. И действительно, Спиридон Иванович вполне достойный ее уважения. Это человек со средствами, с немаленьким чином и с довольно заметным служебным положением. Уже не молодой, но еще и не очень старый. Он некрасив, лыс, пожалуй, слишком толст. Но еще молодец хоть куда, и смело мог бы посвататься и к богатой невесте. И что это право мимочки, такое счастье? Я знаю, что многие из ее сверстниц и приятельниц, и особенно их маменьки, готовы лопнуть от зависти и досады, что не им достался Спиридон Иванович. И говорят, будто его безбожно ловили, будто мимочку ему предлагали, навязывали. Но, боже мой, чего не говорят завистливые женские языки? Вместо того, чтобы повторять эти нелептые предположения, порадуемся лучше за Мимочку. Порадуемся за нее от всего сердца, как это и делают ее добрые тетушки». «Ну, слава богу!» «Слава богу!» – говорит тетя София. «Я так рада за Мимочку. Надеюсь, что она будет с ним счастлива. Это и хорошо, что он не молод. Мими еще такой ребенок!» Ей нужно человека пожилого, серьезного. — Конечно, хорошо, что он не молод, — подтверждает тетя Мари. Такого мужа еще легче держать под башмаком. И как добрая тетка, я советую тебе, Мимочка, вовремя прибрать к рукам твоего Спиридона Ивановича. — Я говорила вам, что все делается к лучшему, — заканчивает тетя Жули. Подумайте, какое счастье, что вы тогда... Разорвали с этим негодяем. И действительно, все делается к лучшему. Первым женихом Мимочки был молодой и блестящий гвардеец, у которого были чудесные лакированные сапоги, черные усики, волнистые каштановые волосы и пенсне в золотой оправе. Мимочка увидала его в первый раз на одном вечере, где он дирижировал танцами побрякивал шпорами, шутливо обмахивался веерами и душистыми платочками своих дам, весело улыбался, открывая блестящие белые зубы, и с дьявольским увлечением кричал «Серей рум, Шен!». Он сделал несколько туров вальса с Мимочкой, полюбовался ею, пока она вальсировала с кем-то другим, и, разузнав об общественном положении ее родителей, Пожелал быть им представленным. Потом он стал бывать, потом стал ухаживать и, наконец, сделал предложение. Блестящий гвардеец и ловкий дирижер слыл опасным сердцеедом. Он ухаживал за всеми хорошенькими девушками, вдовушками и замужними женщинами, с которыми был знаком. И, как говорили, был предметом внимания многих из них а потому отбить его у всех должно было очень льстить и самолюбию Мимочки и ее маман. Мимочка приняла предложение и была объявлена невестой. Тёца Софи сделала по этому случаю вечеринку с танцами. Тётя Мари – обед с шампанским, а тётя Жули – фоль и с танцами, и с шампанским, и с катанием за город. Жених был почтителен, услужлив и любезен с родными невесты, и всем очень нравился. «Знаешь, Мимочка», — говорила ей тетя Мари, — «он так мил, так мил, чтобы у немножко помоложе. Честное слово, постаралась бы отбить его у тебя». «Да, вас будет славная парочка», — подтвердила тетя Софи. «И ты очень умно сделала, душа моя, что приняла его предложение». Закончила тетя Жули. Такого жениха не каждый день встретишь. Он на хорошей дороге и может еще очень выслужиться. Жених был не только на хорошей дороге. Он был князь. Положим, захудалого рода, но все же князь и даже не из восточных. Мало того, он был, по его словам, племянником и единственным наследником богатого бездетного дядюшки у которого было где-то на юге 15 тысяч десятин и каменноугольные копи. Благословясь, принялись за изготовление роскошного приданого для будущей княгини. Пришлось сделать его в долг, так как дела родителей Мимочки и тогда уже были страшно расстроены. Впрочем, с тех пор, как Мимочка себя помнила, дела ее родителей всегда были страшно расстроены что не мешало им, однако, жить, не отказывая себе ни в каких удовольствиях, кроме удовольствия платить свои долги, сумма которых вследствие этого и росла себе, доросла, как дурная трава. Ввиду предстоящей свадьбы пришлось еще перехватить кое-кого, у но несколькими тысячами долгу более или менее. Что могло это значить, когда дело шло о счастье единственной дочери? Было бы где занять. А ведь в будущем у Мими были угольные копи бездетного дядюшки. Все родные Мимочки сделали ей подарки. Тетя Софи подарила ей дорогую шубу. Тетя Мари – нарядный капот из плюша Вержасп, подбитого атласом Блю с богатой кружевной отделкой. тетя Жули – серебро. Все метки на белье сделали с княжеской короной. Тетя Жули говорила, что не следует делать этого, так как Мимочка не княжна, а белье принято метить шифром невесты. И что смешно так торопиться с этой короной, точно уж они и не могут скрыть своей радости, что Мимочка будет княгиней. Но тетя Мари и тетя Софи поддержали маман, говоря, что не все ли равно, ведь все белье, которое будут делать после свадьбы, наметится княжеской короной, отчего же не сделать заранее одинаковых меток на всем. И все метки сделали с княжеской короной. Прежде еще, чем мимочка была официально объявлена невестой, папа откровенно переговорил с женихом. Он признался, что дела его в настоящее время настолько расстроены, что он не в состоянии ничего дать за мимочкой но он брал на себя все расходы по устройству гнездышка для молодых и зачем обещал помогать им по мере возможности, уделяя дочери часть своего содержания. Жених, хотя и поблагодарил папа за откровенность, горячо уверяя в том, что при выборе Мимочки он не руководился никакими корыстными целями, однако не мог скрыть некоторого разочарования, услыхав, что Мимочка беспреданница. Он никак не ожидал этого и откровенно высказал, что это заставит его не отказаться от невесты, о, конечно, нет, но отложить свадьбу на неопределенный срок. В свою очередь и жених признался, что испытывает в настоящее время довольно неприятные материальные затруднения. Разумеется, затруднения эти не могут сильно озабочивать его, пока он человек холостой и одинокий, так как дядюшкины копии все-таки не уйдут от него. Но, тем не менее, он счел бы себя под лицом и бесчестным человеком, если бы позволил себе жениться на небогатой девушке при настоящих условиях, то есть не дождавшись, если не смерти бездетного угольного дядюшки, то, по крайней мере, некоторого повышения по службе. Князь прибавил, что в недалеком будущем ему предстоит получить батальон что ему было бы очень приятно получить батальон в Н – веселом и хорошеньком городе, где жизнь не очень дорога и где он мог бы как-нибудь устроиться и перебиваться с молодой женой, разумеется, не без посильной помощи папа и бездетного дядюшки. Если бы папа захотел только употребить в пользу будущего зятя свое влияние, свои дружеские связи, Может быть, он мог бы ускорить свадьбу мимочки и упрочить благосостояние молодых. В заключение жених, как честный человек, объявил уже совершенно прямо, что женится только в таком случае, если ему дадут вышеупомянутый батальон. Папа мог устроить это назначение. Это было трудно, но для счастья единственной дочери можно было и потрудиться. Труды и хлопоты, папа, увенчались успехом. Жених получил батальон и уехал в Энн, принимать его. День свадьбы был уже назначен, до него оставалось всего две недели, но неожиданно пришлось отложить его по случаю траура. Бедный папа умер скоропостижно, умер в гостях, почти за карточным столом. От удара ли, от разрыва сердца, не умею сказать. Жениху сейчас же дали знать телеграммой о случившемся несчастье, но он даже не приехал на похороны. Это тогда уже неприятно поразило всех родных Мимочки, и особенно ее маман, в сердце которой закрались тревожные подозрения. И подозрения ее оказались основательными. Воротясь в Петербург, жених совершенно изменил свое обращение и с невестой, и с будущей тещей. Скоро стало ясно, что он ищет только предлога к разрыву. Пробовал он и ревновать свою невесту, и подсмеиваться над ней, и учить, и перевоспитывать ее. Но у Мимочки был такой невозмутимо ангельский характер, что, несмотря на все усилия жениха, ему не удалось с ней поссориться. Тогда он принялся за маман. Тут дело пошло на лад, и столкновения приняли скоро опасный оборот – Началось с намеков, шпилек, недомолвок. Потом обе стороны приступили к откровенным объяснениям. Жених утверждал, что папа обещал выдавать мимочки ежегодно 2400 рублей. Мама, он, утверждала, что никогда папа не давал подобного обещания. На это жених возражал, что если так, то есть раз что его хотели обмануть и его же называют в глаза лгуном, то ему, как честному человеку, остается. Маман не дала договорить честному человеку его угрозы и предложила отдать молодым всю свою пенсию, с тем только, чтобы они взяли ее жить к себе. Князь получил в Эн прекрасную казенную квартиру, в которой ему ничего бы не стоило отвести уголок Маман. Но, выслушав это предложение, жених заявил категорически. Что он женится только в таком случае, если маман отдаст всю пенсию мимочке, а сама будет жить как хочет и где хочет, только не с ними и не у них. Он видел слишком много примеров того, как тещи расстраивают семейное счастье своих дочерей, чтобы не желать оградить мимочку от возможностей неприятных столкновений в будущем. Тем более, что, кажется, было уже достаточно ясно, что он лично не сходится характером со своей будущей Белмер. Нахальство жениха до того возмутило Маман, что она поехала жаловаться на него сестрам, прося их советов и помощи. Тетушки также были возмущены и поражены, услыхав из уст Маман, что этот нищий князёк, этот гвардейский палатер этот «пасэ муалему», подскажите мне, «про хвост», Хочет, кажется, отказаться составить счастье мимочки. Тетушки горячо принялись за дело примирения. Они ездили друг к другу, волновались, захлебывались, говорили до пересыхания в горле, пожимали плечами, разводили руками, строго разбирали и обсуждали дело со всех сторон, увещевали жениха, увещевали маман и жалели и утешали несчастную мимочку. — Не понимаю, чем все это может кончиться, — говорила тетя София. — Но мне кажется, что уж лучше бы им теперь разойтись. Как хотите, он показал себя неблагородным человеком. Батальон получил, а жениться не хочет. — Ну, знаешь, — возражала тетя Мари. — Откровенно говоря, оно и понятно, что брак этот не особенно прельщает его. — Что же, милочка? — Она мила, конечно. Но все-таки что же это за партия? Он понимает, что может найти гораздо лучше. И не женится он, вот увидите. Разумеется, все эти объяснения – только предлог. Ясно как день, что он просто не хочет жениться. Но необходимо заставить его жениться, говорила тетя Жули. Нельзя же так безнаказанно компрометировать девушку. Кончилось тем, что тетушки чуть не перессорились между собою, а маман все-таки получила от жениха длинное красноречивое послание, в котором он объявлял, что пора положить конец этим неприятным недоразумениям. За последнее время он достаточно ясно убедился и в равнодушии к нему невесты, и в неизбежности неприятных столкновений в будущем с ее матушкой. А потому он счел бы себя под лицом и бесчестным человеком, если бы, взвесив все это, не решил пожертвовать своим чувством и возвратить мимочки данное ей слово, прося ее считать себя отныне совершенно свободную и желая ей всего-всего лучшего». В заключение жених прибавлял, что сегодня же уезжает из Петербурга в Энн откуда не замедлит выслать мебель и прочие мимочкины вещи, давно уже отправленные заботливыми родителями в ее будущее гнездышко. В примечании стояло, что в случае, если маман захочет продавать мебель, и если она согласна отдать ее за... стояла скромная цифра, то жених охотно купит ее и немедленно вышлет деньги. Маман задыхаясь от волнения и негодования, прочла это письмо сестрам. Тетушки утешали и успокаивали ее. «Ну, может быть, это еще и к лучшему?» — сказала тетя София. «Откровенно говоря, он никогда мне не нравился. Я так и знала, что не выйдет ничего путного из этого сватовства». «Нет, не будем пристрастными», — возразила тетя Мари. «У него есть достоинство». Только как человек избалованный, он, кажется, немножко эгоист. Ну и карьерист тоже. Это уже с самого начала было видно. Я признаюсь, еще тогда, когда услыхала, что покойник вызвался хлопотать об этом назначении, сказала мужу, «Как ты себе хочешь, Илья делуш подозрительно». «Ну и бог с ним», — закончила тетя Жули. Свет не клином сошелся. Мимочка может сделать еще гораздо лучшую партию. Хорошо, что он уехал из Петербурга. По крайней мере, все это поуляжется и позабудется. Нечего приходить в отчаяние. Поверьте, что все делается к лучшему. И как же не сказать в самом деле, что все делается к лучшему. Слава богу, Мимочка снова невеста. Снова принимает поздравления. На этот раз назначил не только день, но и час свадьбы. И час это так близок, что у подъезда стоит уже карета тетя Жули, заложенная парой ее вороных, готовых мчать мимочку в церковь уделов, где уже собираются приглашенные. А сама Мимочка сидит перед туалетным столиком в своей розовой девической комнате, и, глядя в зеркало, следит за движениями куафера Густава, убирающего ее хорошенькую головку. На кровати с откинутым розовым пологом лежит белое платье, тюлевый вуаль и венок померанцевых цветов.